Глава третья Князь Павлов с супругой и дочерью Светланой Донесся до меня хорошо поставленный голос Герольда, когда я вместе с отцом и Галиной продолжал встречать гостей. Отвесив еще один приветственный поклон, я в который раз незаметно посмотрел на большие красивые часы, висящие в холле. Половина девятого. «Осталось простоять еще полчаса, и можно будет немного отдохнуть, ведь когда начинается бал, хозяевам уже не обязательно встречать припозднившихся гостей», – с надеждой подумал я. «А ведь раньше не подозревал, что проведение торжественных балов – настолько утомительное мероприятие. Быстрее бы начались танцы. Эта мысль привела меня в ступор». «Никогда бы не подумал, что буду с такой надеждой дожидаться больных танцев, особенно во время похода в пустошь». Взгляд в очередной раз упал на разговаривающего с супругой отца, и руки с силой сжались в кулаки. Недавняя попытка проверить границы дозволенного показала, что беспрепятственно покинуть поместье мне не удастся. Этому помешают не только размещенные на территории видеокамеры, расположенные таким образом, чтобы избежать слепых пятен но и специальная дежурная группа, обязанная следить за мной. Маркиз огнияр с супругой и сыном Гадимиром», раздался голос в скрытом микронаушнике в моем правом ухе. «Это специально подготовленный Эльвирой Павловной человек подсказывал мне имена прибывающих гостей. Подобная помощь нередко оказывалась молодым представителям боярских семей в случае проведения различных торжеств» что, конечно, не приветствовалось, но относились к таким игрушкам с пониманием. Все дело в том, что на торжества подобного масштаба обычно приглашается очень большое количество народа, где-то около тысячи. И неподготовленному человеку запомнить даже половину гостей за короткое время невозможно, поэтому детей-бояр, которых выводят в свет, зачастую снабжают такими аксессуарами. Ведь никому не хочется, чтобы его ребенок чего-то напутал и назвал, к примеру, некого Маркиза Кузнецова Виконтом Родниковым. Это нехорошо, и Маркиза обидел бы и Виконта. Скандал был бы обеспечен. По признанию Эльвиры Павловны, взявшей меня в тиски, ей подобная практика тоже была не по нраву. Она предпочитала полагаться на тренированную память и предложила провести мероприятие только после того, как я буду готов. Однако отец от этого отказался. Мероприятие имело политический характер и могло принести много пользы роду. Несмотря на то, что обучаясь в филиале имперской школы, я много времени уделял тренировке памяти, поскольку это позволяло за короткий промежуток времени быстро запоминать большой объем информации, удовлетворить желание пожилой женщины мне так и не удалось. Хотя, казалось бы, я вроде бы все запомнил и даже отвечал без ошибок, но порой приходилось размышлять, «Кого же я перед собой вижу? Маркиза Воронцова или Воронцова-Горозина?» «На торжественном мероприятии подобное промедление смерти подобно. Поэтому свой наушник я все же получил». «Здравствуйте, Артем Романович! Рады приветствовать вас и вашу семью на нашем мероприятии», произнес отец, обращаясь к коменданту Маршанска. «Как я узнал, они успели познакомиться после второго покушения на Георгия, когда я находился без сознания и отец забирал меня домой о что вы ответил гнир для нас честь присутствовать на мероприятии подобного уровня особенно из за того что мы лично знакомы с виновником торжества мужчина вежливо склонил голову и повернувшись обратился ко мне приятно видеть вас иван в подобающем статусе за время короткого обмена любезностями между главами родов я успел незаметно подмигнуть годимиру и рассмотреть его маму, моложавую, симпатичную женщину, которую мне не приходилось видеть. «Благодарю», — коротко ответил я. «Ах, да! Где мои манеры?» — улыбнулся отец, обращаясь к огнеярам. «Позвольте представить вам мою супругу Галину». Мужчины пообщались несколько минут, а потом доложили о прибытии других гостей. Такое общение во время церемонии встречи гостей не особо практиковалось, поэтому я сделал вывод, что вскоре, возможно, узнаю о появлении у Темниковых нового союзника. Когда огнеяры наконец ушли, я заметил, как напряженный до крайности друг начал понемногу расслабляться. Видимо, идя на прием, он опасался, что, вернув себе статус наследника княжеского рода, я стану свысока смотреть на окружавших меня ранее товарищей и на него в том числе. «Не дождется. Я совсем не такой. Хотя...» Я задумался. Кое-кого из филиала имперской школы не мешало бы хорошенько проучить. Оставшееся до танцев время пролетело незаметно. За это время прибыло довольно большое количество гостей. Пару раз при появлении некоторых приглашенных наушник в ухе начинал сбоить. «О таких людях меня почти всегда предупреждали заранее». Некоторые любители пошутить могли каким-то образом нарушить работу передатчика, что в некоторых случаях грозило неприятностями миродушному хозяину, перестающему ориентироваться в происходящем. Не приглашать таких людей на бал было бы весьма проблематично. Подобные действия повлекли бы за собой скандал, поэтому шутники были здесь, и подлянки от них я ожидал. Ведь, по их мнению, я являлся всего лишь ребенком. После встречи гостей отец с мачехой направились к главному входу в большой зал, а я быстро поднялся наверх и, пройдя несколько помещений, оказался на балкончике второго этажа. Успел вовремя. Гости уже стояли парами недалеко от входа и негромко переговаривались. Зазвучали первые ноты торжественной музыки и голоса, как по волшебству, смолкли. Двери в большой зал медленно отворились, и хозяева поместья начали медленный танец шествия. Через пару мгновений музыку стали дополнять едва слышные звуки работающих фотоаппаратов. «Пресса активизировалась», – отметил я, подсчитывая людей с аппаратурой. «И изрядно. Около 30 человек с фотоаппаратами. Не думал, что столько СМИ прошло кредитацию у нашего японца». Не дожидаясь, пока хозяева дома отойдут достаточно далеко, за ними выстроились две отдельные колонны пар, желающих принять участие в танцешествии. Мужчины и женщины, став рядом и приподняв руки перед собой, под звуки торжественной музыки плавно двинулись вперед. «Полонез действительно довольно легкий танец», — понял я, наблюдая за медленным движением. «Все же правильно, что здесь его принято танцевать первым. Если мне не изменяет память, то на моей земле такие мероприятия открывали вальсом. С моего места было очень просто наблюдать за танцующими парами, что я и делал» уделяя особое внимание необычным нарядам. Через некоторое время я смог сделать какие-то выводы. К примеру, мне стало ясно, что в настоящее время среди бояр модным считается смокинг. Большинство местных мужчин пришло на торжество именно в нем. Однако многие представители старшей возрастной категории решили отдать дань традициям и прибыли в старомодных, но не менее интересных фраках. Еще я заметил, что Вне зависимости от социального и материального положения абсолютно все представители сильного пола явились в белоснежных рубашках и перчатках того же цвета. Хотя, насколько я помнил, по этикету цвет рубашки мог быть любым. Лекции же о необходимости перчаток на балу я успел выслушать от Эльвиры Павловны 10 раз и твердо уяснил, что на подобном мероприятии дама имеет право отказать в танце кавалеру, не имеющему перчаток. Оказалось, что лучше прийти на бал в черных перчатках, чем вообще без них. Среди приглашенных мужчин присутствовало несколько высоких военных чинов. Их можно было легко вычислить по наличию парадного мундира, увешанного всевозможными регалиями и довольно крепкой фигуре. Худосочные бояре, чуть ли не поголовно являющиеся магами, смотрелись на их фоне блекла. В профессиональном обмундировании прибыли и некоторые представители Лиги магов. Не знаю, из-за чего, но многие из них не захотели расставаться со своим облачением даже во время торжественного мероприятия. Хорошо еще, что боевые жезлы с собой не взяли, это было бы очень странно. Закончив наблюдать за мужчинами, я сосредоточился на представительницах слабой половины человечества. Хотя в этом мире мерилом личной силы прежде всего являлась магия, поэтому многие женщины относились к довольно сильным личностям. Дамы мелькали по залу в красивых вечерних платьях всевозможных оттенков и фасонов, многие носили небольшие шляпки или береты. Абсолютное большинство держало в руках веера, за которыми так непринужденно можно скрыть улыбку от кавалера. Как я успел заметить, большинство из присутствующих были одеты в платья белого, голубого, розового оттенков и особенно изысканного цвета слоновой кости – айвори. Это ясно говорило о том, что на мероприятия прибыло много молодых незамужних представительниц боярских родов. Ну и правильно. У отца пять неженатых сыновей. Неудивительно, что на бал сбежалась половина империи. Из-за того, что ладони во время танца потеют не только у мужчин, все дамы тоже носили перчатки. Но в отличие от кавалеров, им позволялось выбирать, исходя из цвета и фасона своего платья. «Ты чего это тут спрятался? Невесту выбираешь?» Услышал я тихий голос и смех Гадимира. Привет поздоровался с другом обернулся и протянул руку давай ка заходи ко мне с высоты интересней смотреть открывается отличный вид мальчишка встал рядом и уставился вниз а помнишь в первый день знакомства я спросил из какого ты рода неожиданно спросил он после небольшой паузы ну да было что то такое вспомнил я свой первый поход в парк маршанска ты еще говорил что простой парень напомнил гадимир и хитро прищурился а ведь я чувствовал, что что-то не так. Зато ты потом этого не чувствовал, когда мы вместе тусили», усмехнулся я. «Нет», – не согласился он. «Просто я подумал, что ты бастард какого-нибудь рода, поэтому молчишь. А оно вот как оказалось. Можно сказать, целый князь и наследник». «Да ну», – отмахнулся я. «Я все тот же Иван, которого ты знал, только уже не Мороз, а Морозов». «Вот именно, Морозов, а точнее, Князь Морозов» поднял Гадимир палец вверх. «Кстати, а почему не Темников? Тебе даже шестнадцати не исполнилось? Или уважаемый князь Морозов успел принять тебя в род перед смертью?» «Можно и так сказать», вспомнил я момент собственной смерти на земле. «Именно принял в род. По паспорту я, может быть, пока Темников, но магия рода признала меня Морозовым. И отец готовит необходимые документы». «Круто!» Пораженно покачал головой Гадимир ты уже можешь проводить ритуалы? А вот мне пока больше приходится слушать, отец ни к чему серьезному не подпускает». «Пришлось кое-чему научиться», – отмахнулся я. Необходимо было расставить точки над «и», чтобы понять, к какому роду я отношусь. От воспоминаний о проведенном ритуале, а точнее от воспоминаний о том, что ему предшествовало, меня знатно тряхнуло. Во-первых, из-за того, что отец совершенно не желал принимать мой отказ от участия в ритуале. И это несмотря на то, что наш прошлый совместный поход в ритуальный зал ничем хорошим не закончился. А во-вторых, потому что после попытки оказать сопротивление и показать характер, я был с невероятной легкостью скручен и доставлен на место проведения ритуала. Я вырывался изо всех сил, пытался использовать доступную мне духовную энергию, интуитивную и магическую защиту, но все было тщетно. Отец с легкими смешками доставил меня в ритуальный зал, а там несколько раз чувствительно приложил опал. «Да не собираюсь я тебя убивать!» – рявкнул он, выведенный из себя моим сопротивлением. «Ты что, не понимаешь, что мне действительно крайне невыгодна твоя смерть? Да из-за тебя может столько в вони подняться!» Пострадает репутация рода, к тому же ты должен помнить, что у твоего Феофана есть не очень полезная для меня запись. Поэтому успокойся и приготовься к проведению ритуала. «Иван, Иван!» – услышал я голос Гадимира. «Ты на кого так засмотрелся, что выпал из реальности?» «Задумался немного», – пояснил я, стараясь скрыть раздражение из-за своей беспомощности в противостоянии с отцом. «Быстро же он устал от моих взбрыкиваний» подумал я но удивительно что все же не предпринял никаких мер даже за последовавшую вслед за ритуалом попытку покинуть поместье не наказывал только еще раз побеседовал со мной хотя откровенно говоря о подобном исходе нашего противостояния я подозревал не может опытный маг проиграть какому то попаданцу два года совершенствовавшемуся в умении убивать для отца я мальчишка и он понимает что мои попытки сбежать бесперспективны. А так я буду вести себя почти смирно, держать ушки на макушке и пробовать повернуть ситуацию в свою пользу. Точнее, ситуация уже повернулась. Как минимум, я легализовался и буду получать плюшки, положенные наследнику Морозовых. «Лучше расскажи, что у нас в Маршанске нового», – произнес я, понимая, что пауза несколько подзатянулась и подобное поведение с другом выглядит некрасиво. «Как дела? Как школа? Как ребята?» «Ну как там могут быть дела?» – удивился Гадимир. «Что там может быть нового? Все по-старому. Хотя нет». Мальчишка замер и, посмотрев на меня серьезным тоном, произнес. «У нас там один простолюдин в бешном классе внезапно оказался наследником погибшего княжеского рода Морозовых. Он инсценировал собственную смерть и скрывался от наемных убийц». «Да иди ты!» – отмахнулся я после жизнерадостного смеха младшего огнеяра. «Протухла твоя новость, старая уже совсем». Но новость-то, может, действительно не свежая. Но именно она послужила тем камушком, который потянул за собой лавину других интересных событий. И какие же это интересные события, позволю точнить? О, о о о мальчишка довольно улыбнулся. Да разные. К примеру, мне бы не хватило и недели, чтобы описать степень офигения учеников, учителей и руководства школы, когда они узнали твои настоящие фамилию и статус. Градус удивления увеличился в несколько раз после того, как в инфосети оказалось видео с твоими приключениями. Это было нечто. Бомба! Мы с ребятами несколько раз пересматривали. Мне особенно понравилось, как ты разорвал нескольких воинов неизвестными техниками. Затем каким-то странным огнем спалил мага, а потом стрелял непонятными огненными сгустками. Что это вообще было? «Семейная техника», — серьезно ответил я. Ты лучше расскажи про школу. Семейная? Ну ладно, а то хотел попросить, чтобы ты меня ей обучил. Погрустнел мальчишка и через некоторое время добавил. А по школе? Запомнил, что многие заламывали руки и стенали из-за того, что плохо к тебе относились. Девочки громко охали, что упустили свой шанс, что чувствовали твою таинственную ауру, но стеснялись признаться в чувствах. Теперь ты у нас самый популярный парень. «Даже популярнее меня», – Огнеяр усмехнулся. «Пара ребят, да тот же родников, теперь не знают, что вообще делать. Понимают, что память у тебя хорошая, и что ты можешь вернуться и отомстить за нелюбезные отношения. Память у меня действительно хорошая, но мне совсем не хочется доставлять людям неприятности из-за своего статуса. Хотя некоторым все же необходимо преподать урок, чтобы было неповадно. Я-то от них, конечно, отмахался, но на моем месте мог бы оказаться другой». Ах да, вдруг вспомнил мальчишка. В нашем классе классная сменилась. Это совсем не, кстати, не согласился я. Мне бы хотелось посмотреть, как она будет выкручиваться после моего возвращения в школу. А ты собираешься возвращаться? Удивился и обрадовался Гадемир. Я думал, ты останешься здесь. Да нет, я покачал головой. За это время как-то успел привыкнуть к Маршанску. Отец сказал, что отпустит меня туда учиться, если сам захочу. Круто обрадовался мальчишка. «Пойдешь ко мне в вашный класс?» «Нет», – отмахнулся я. «Давай-ка лучше ты ко мне. Не хочется прослыть за Знайкой, меня мой класс устраивает. А вообще, давай к Инге вернемся. Почему ее сменили?» Не знаю. Слышал только, что в один прекрасный день она пришла в школу и написала заявление об увольнении по собственному желанию. Но директору удалось ее переубедить. «Знаю, что так же хотели поступить и другие учителя, но их запугали и сказали, что если уйдут, больше не устроится ни в один филиал ИШ, а зарплата у них хорошие. Больше нигде таких нет. Значит, помнят, как пытались меня гнобить», — удовлетворенно хмыкнул я. «Что ж, пусть помучаются и поразмышляют, какой будет моя реакция». «Да», — протянул мальчишка, — «кстати». После твоего ухода активизировалось соперничество между классами. Твои говорят, что раз у них учился сам князь, значит, бэшный класс намного лучше. Ведь Ва учится всего лишь сын коменданта». «Ну-ну», я рассмеялся, «всего лишь». Я услышал, что к нам кто-то подходит и обернулся. На пороге стоял Федот. «И что мы тут делаем?» – уточнил он, хохотнув. «От гостей скрываемся?» «Федот», – произнес я. «Позволь представить моего друга Гадимира Агнеяра». Брат протянул руку и, пожав ее, произнес. «Так ты, значит, из Маршанска будешь?» «Да», — подтвердил Гадимир. «Слышал о таком», — улыбнулся Федот и обратился ко мне. «Скоро закончится новый полонез, и большинство гостей начнет искать занятия по интересам, поэтому спускайся и принимайся за работу». Я кивнул. «Ну что, хоть немного пообщались», — сказал Гадимир. «Ага», — кивнул я. «Пойдем отсюда». Нас ждет зал для любителей преферанса. Гадимир, понимающий, что я не могу посвятить ему много времени, так как должен уделить внимание другим гостям, отбыл к семье, предварительно взяв с меня обещание не забывать про него, подойти и поговорить. Когда я появился в зале азартных игр, там уже собралось много мужчин самых разных возрастов. Они устраивались за специальными столами и с удовольствием начинали игру». Прогулявшись по залу от одного столика к другому, я проследил за тем, чтобы никто из гостей не скучал и даже поговорил с некоторыми из присутствующих. По большому счету, никому из них не было до меня никакого дела, всех интересовал сам факт общения с наследником Морозовых, об этом можно было сообщить своим знакомым. К моему удивлению, в зале находилось немало дам, некоторые из них с интересом следили за игрой кавалеров, другие сидели за столами. Проследив за несколькими интересными партиями преферанса и покера, я со спокойной душой перешел в следующее помещение, где меня уже ждали. Там обнаружилось большое количество детей различных возрастов. Точнее, тех, кого к этой категории здесь относили. То есть мальчишек и девчонок до 13 лет. Ребята постарше уже старались показать себя на танцевальном поприще. Группы разбились на небольшие компании по интересам. Все сидели вперемешку и весело переговаривались. И мальчишки, и девчонки что-то активно обсуждали. Нацепив на лицо вежливую улыбку, я первым делом направился к ближайшей группе девочек, засмущавшихся при моем приближении. «Добрый вечер, дамы», – тихо сказал я. «Как вам понравился вечер?» Переходя от одной группы детей к другой, я успел со всеми познакомиться. «Думаю, это пригодится в будущем» пообщался с находящимися здесь же сёстрами и направился в большой зал. Мне необходимо было мелькнуть и там. Как оказалось, зря. В зале я был отловлен уже хорошенько подвыпившим Игнатом и членами его небольшой компании. «О, вот он!» – сказал брат, указывая в мою сторону. И меня быстро обступили со всех сторон. Подошедшие держали в руках бокалы с шампанским. Неужели можно было так наклюкаться только этим? Или не только? «Какой-то он мелкий, Гнат!» – произнес один из парней, прищурив глаза. «Это точно он был на том видео? Что-то не верится!» «Гнат?» – удивился я. «Такую фамильярность могут позволить себе немногие, тем более в присутствии посторонних. Это что, лучший друг?» «Брат хоть и дерьмо, но чувство собственного достоинства имеет. Вон, как губы поджал!» «С кем имею честь?» – вежливо спросил я, пытаясь вспомнить имена всех присутствующих. Как оказалось, многих я вообще видел первый раз. Но не всех. Понятно, почему перестал работать наушник. «Какой-то чопорный у тебя, брат», – улыбнулась одна из девушек и подмигнула мне. «Мы просто друзья Игната». «А то я не вижу», – мысленно хмыкнул я, а Игнат, поняв, что разговор может зайти не в то русло, быстро представил всех присутствующих. «Нам нужна твоя помощь в одном вопросе», – произнес Степан Крылица, – Тот самый парень, что назвал меня мелким и являлся шутником, любящим отключать микрофоны. Я весь внимание изобразил готовность. Интересно, что они задумали? Мы поспорили, действительно ли на том видео был именно ты. Ведь то, что продемонстрировала съемка, очень сомнительно. Не знаю никого, кто бы в твоем возрасте мог так пользоваться духовной энергией. Так что считаю эти кадры постановочными». «Развей наше недоумение!» Я посмотрел на ожидающих ответа от друзей брата и сухо произнес. «Значит, ты считаешь главу рода Темниковых лжецом? Я передам ему твои слова, Маркиз». «Что? Стой!» – удивленно произнес парень. «Я всего лишь хотел узнать, можешь ли ты повторить то же самое, что показывают на ролике в инфосети? То есть ты обвиняешь род Темниковых во лжи? Я правильно понял?» Не дал я загнать себя в ловушку. «Делать мне нечего, разыгрывать представление перед не пойми кем». «Нет», – ответил парень и, прибавив в голос горячности, произнес. «Ответь как мужчина, что ты постоянно прячешься за отцом. Ведь так будет не всегда, понимаешь?» «У них что, другого развлечения нет?» Раздраженно подумал я и спокойно ответил. «Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите». «А он умеет уходить от ответа» усмехнулся парень, посмотрев на товарища и добавил. «Тогда, может, как хозяин данного торжества, продемонстрируйте нам что-нибудь из своих умений?» «Я совершенно не горю желанием доказывать что-то кому бы то ни было», ответил ему и, дождавшись проявления недовольства на лицах собеседников, добавил. «Но как гостеприимный хозяин могу вам что-нибудь продемонстрировать?» Все лица тут же приобрели доброжелательное выражение. «Что, например?» Тут же спросила одна из девушек, пододвигаясь поближе. «Вихрь силы, к примеру», – сказал я, поднимая руку ладонью вверх и создавая технику. «Это вообще непонятно что», – через некоторое время высказал сомнение один из парней. «Это может быть просто обычный свет или что-то из магии Морозовых, но никак не духовная энергия. Давай лучше выйдем в парк и проверим твой щит на прочность». «Нет уж, спасибо». Подумал я и забрал бокал из рук говорившего техника ситха. Она по-прежнему жрала много энергии, но позволяла без особых разрушений продемонстрировать свои умения. Вернув бокал, я сформировал на руке совсем небольшую технику огнемета и после нескольких мгновений перестал подавать энергию. «Это еще ни о чем не говорит», — ответил Степан, хитро ухмыльнувшись. «Может, лучше парк и щит?» «Нет, благодарю. Помимо вас, у меня еще много гостей». Договорить я не успел. Инстинкты попытались отбросить тело в сторону, но там стояли люди, поэтому мне ничего не оставалось, как сформировать щит воли, о которой разбилось очень слабое заклинание стихии ветра. «Это нападение на члена рода Темниковых?» – холодно произнес я, глядя в глаза шутнику. «Да это просто шутка», – отмахнулся он. «Проверка! Это неуважение, которое только что проявили лично к тебе. Бросил я в лицо Игнату и кивнул появившемуся рядом японцу, давая добро на вывод особо буйного гостя. «Предстоит тяжелый вечер, ведь еще даже ужина не было».